74. Город был вполне укреплен. Стены и башни прочны. При каждых вратах стояла стража, неприятель не мог проникнуть в твердыню. Но, стражи, будьте осмотрительны, не смущайтесь стрелами врага. Придуманы стрелы с особыми надписями, чтобы привлечь внимание дозора. Увлекут надписи стражников смутиться ум и останутся врата без защиты. Так в некой мистерии описывалось положение психической энергии при смятении духа. Сказать ли в поэтических образах, или в символах, иероглифах, или в медицинских выражениях, или в суровом указе, все формы будут одинаково указывать на В мистериях часто употреблялись предостерегающие символы от вредного смятения. Можно сильно укрепить психическую энергию, но малое смущение может открыть врата самому опасному врагу. Нужно уметь в час смятения призвать хотя бы мгновенное спокойствие — Такое спокойствие и хотя бы один вздох праны уже явит крепкий щит. Врач должен внимательно прислушиваться к древним символам. Когда библейские повествования скажут о посылаемых болезнях и поветриях, можно понять, что поникший дух допустил самые ужасные заразы.